Глава 8. Аскольд. Готрик вёл себя как обычно безумно, но хотя бы в пределах комнаты. Напивался как свинья, самоудовлетворялся под человеческое порно с демоницами и ругался как последний плотоядный. Аскольд убедился, что брат заперт, выслушал в свой адрес достаточно забористых фраз и после того, как Готрик послал его на языке первородных, ушёл не прощаясь. Что делать с младшеньким один светлый мечет, знает. Вот ведь не задача, когда Велена отсутствовала, оскольду казалось, что время остановилось, и все прожитые века лишь мгновение до встречи с этой удивительной женщиной. А вот каждая минута без неё столетие, тягостное и напряжённое. Когда ведьма приезжала, время точно вспоминало, что слишком уж надолго притормаживало и неслось вскачь, как огалтелое. Оскольд не успевал насладиться обществом Велены, как она опять куда-нибудь отлучалась. Прежний повелитель Гои, до встречи с Веленой, просто запер бы её, объявив своей повсюду следовал за ведьмой. Но теперь Оскольд понимал, лишь если она вернётся сама, без принуждения, без нажимы и требований, он сможет упиваться теми взглядами, улыбками и отношением Велены, которых так жаждал. Слоня из-под ума, словно непрекаянный, Эндер пытался придумать, как помочь Готрику, но вместо этого снова и снова прокручивал в голове беседы с Велиной. Интим поначалу смаковал мысленно тоже, но быстро понял, что это приводит к обострению желания, почти до невыносимого, до какого-то пика, и решил не дразнить самого себя, а скольтни ждал ведьму засветло. Но когда она явилась раньше времени, не в машине, а портативным порталом в сопровождении Хортона, у Эндэра сердце упало. Он метнулся к своей женщине, как медведица к медвежатам, осматривал, проверял, всё ли в порядке, раз за разом проходился по ауре. В голове кружила одна только мысль: билась раненый птицей, ломающие крылья в попытке взлететь хотя бы ненадолго, только бы с ней ничего не случилось. только бы с ней ничего не случилось, и чуть позже присоединилась вторая. Если кто-то обидел её, не убью, а оторву конечности и оставлю умирать, медленно, мучительно и долго, чтобы понял, чтобы прочувствовал, дабы все увидели, что случается с любым, кто обидит Велину, хоть действием, хоть словом, хоть взглядом. Оскольд выдохнул только когда понял, что ведьма пришла так рано. Такая взволнованная и столь необычным для нее способом, чтобы предупредить. У Эндера голова пошла кругом. Сердце заколотилось так, что, кажется, слышали все в Гое. Она не предала его. Не купилась на обещания. Уж наверняка Монталь не скупился. В таких случаях не продешевишь. Любые деньги и любые услуги не могут быть лишними или чрезмерными. Но Велена не предала Аскольда и предупредила. От этой мысли кровь закипела в венах. Захотелось прямо сейчас целовать эту женщину, сжимать в объятиях, обнимать весь мир и даже простить предателя. Да какая разница, что там произойдёт? Что выяснил Монталь, если она верна? Прибежала предупредить, тревожится, спешила так, что аж запыхалась. Оскольду хотелось кричать и петь, прыгать как мальчишка, ошалевший от радости. Но требовалось сейчас совершенно иное. Предатель может пока и не опасен, однако он довольно опасен в принципе. Его надо немедленно выявить и уничтожить, физически устранить из гои. Оскольд Нехотя переключился на дела и рванул в свой кабинет, где располагался один из основных следящих Манкорлиев. Туда непрерывно закачивались сведения о каждой комнате в доме и каждом постояльце. Пока Скольд занимался активацией кристаллов по всему дому и сбросом информации, Хортон вызвал Танара и Каси и велел охране собраться в подвале для разбирательства с предателем или с предателями, если тот действовал не в одиночку. Хотя в это Скольду не особенно верилось, нужно иметь какую-то невероятную причину, чтобы рискнуть изменить повелителю Гои, да и большинство слуг-охранников искренне любили и уважали Эндэра. Он не думал так, а видел по их аурам. Впервые в жизни о скольт понял, опять впервые в жизни, в которой уже раз впервые, как можно искать предателя с лёгким сердцем. С лёгким сердцем готовиться к возможным гадостям от Монтале, Артана, да от кого угодно. В том, что эти два слезника работают вместе, Эндар ни минуты не сомневался. Собрали коалицию против Аскольда, чтобы затем сразиться один на один при помощи хитрости или вероломства. Да что там? Даже умереть с таким чувством на душе и то не страшно. Только где-то там, на задворках сознания, сверлил вопрос. Что она хотела выяснить? Вид у Велины в этот момент был торжественный. Какой-то растерянный и одновременно взволнованный. «Что такое?» — наговорил ей змей. Впрочем, Аскольд верил, что ничего дурного не сделал. а если и так самое худшее, Велина уже простила. Дракус Назаврием, приказы, телепортацию к ней в спальню без разрешения. Замковая прислуга жила здесь же, в поместье Аскольда, и в каждом помещении велось неусыпное наблюдение. Разумеется, Эндер не лез без необходимости в личные дела Челяди и не любовался на их постельные утехи, болезни или страдания. Он держал видеонаблюдение исключительно ради подобных случаев». Кроме того, каждый демон, включая Хортона и помощников Аскольда, отслеживался по его кольцу или манкорлью на ухе. Все устройства содержали маячки. Их Аскольд обычно не проверял тоже. Пусть себе, не его дело, чем занимаются демоны повелителя в свободное от работы и службы время. Но вот в таких случаях в ход шло всё, включая вмешательство в личные дела. Не наблюдала Аскольд только за братьями. и только их перемещение, встречи, переговоры он не отслеживал. В клане Энберских давно заведено. Предать своих – все равно, что изменить самому себе. И каждый прекрасно это понимал. Ни один первородный из другого клана не подошел бы к Дементрию с подобным предложением. Даже к Готрику и даже после его ссоры с братьями, запертому в комнате их магией, нервному и безрассудному из-за отставки у Ольги. Эндары не предавали своих даже под страхом смерти, какие бы отношения их ни связывали и какие обиды не разделяли бы. В клане энберских существовало правило: ругаться ругайся, дерись, если хочешь, убей, если тебе так уж приспичило, но своим никогда не изменяй. Аскольд скрестил руки на груди и замер у стола, пока вместе с Касимом, Танаром и Хордыном просматривал записи Манкорлиев и Мычков слежения. Слуг и охранников поделили примерно по равному количеству на каждого. Записи наблюдения за Касием и Танара Москольд отдал Хортуну и сообщил об этом вслух. Видео с главой охраны досталось помощникам, и Эндер также это чётко проговорил. Ребята бровью не повели, лишь отмахнулись, мол, да ради бога. Ауры их не транслировали ни гнева, ни злости, ни обиды на недоверие повелителя. Все понимали причины подобного. Аскольд знал это, но ему доставило удовольствие видеть реакцию приближенных. Еще раз убедился, что им можно доверить не только свою жизнь, но и жизнь Велины. Теперь он не мог не подумать об этом в первую очередь. Минуты капали. Бессмысленные кадры семейных идилли и одиноких ночей, обжорства или аскетизма мелькали перед глазами демонов. Аскольд не запоминал... Ему нужно только одно — выяснить личность предателя, остальное — не дело повелителя Гои. Копаться в грязном белье недостойно высшего демона, первородного из клана Энберских, не подобает Эндеру рыться в чужом мусоре. «Да вот же! Раздлих, мразь такая!» — громыхнул Хортон, тыча пальцем в видео из Монкорлия. И Беж снова закивал в сторону карты, где отмечались передвижения пожирателя. Убью тварь. Аскольд сделал рукой знак утихомириться. Кабинет защищён магией, никто ничего не услышит и не поймёт. Но наказывать и карать следует с холодной головой. Надо проверить. Вдруг он действовал не один, скомандовал Аскольд и вместе с помощниками продолжил работу. В итоге выяснилось, что Разлях действовал в одиночку. И никто другой не знал о его предательстве. Вот только мотивы Пожирателя оставались неясными. Он ни разу не говорил осколь де плохо и выглядел вполне себе довольным своим положением в замке, только в последнее время заметно нервничал, но удивительного мало для изменника-то. Взять Разлиха и притащить в подвал, скомандовала Осколь ближайшим к Пожирателю охранникам. Да, повелитель. Оскольд поборол желание немедленно телепортироваться в нужное место, вместо этого они с помощниками отправились туда пешком. По дороге Эндар послал сообщение Велене: "Всё в порядке, нашли предателя, я иду с ним разбираться". В подвале уже толпились охранники, держа скованным магией и цепями Разлиха. Оскольд глядел демона выглядел отчаянным, серые глаза сверкают, взгляд озверевший, тело напряжено до предела, освободи и бросится в драку. Что ж, дадим парню волю, а эмоциям выход. Эндар небрежным движением пальцев освободил Разлиха. Тот кинулся на повелителя без предупреждения, осколь только усмехнулся, позволив пожирателю предельно приблизиться и почти ударить огненным лезвием. Кулак Разлиха окружало пламя, внутри которого образовался клинок по типу металлического. Таким можно и эндара продарявить насквозь. Аскольд дождался, пока удар почти состоялся, не стал телепортироваться, уклонился одним лёгким движением, поймал руку пожирателя и вырвал. Отбросил конечность и увернулся от нового удара каменной сетью. А ведь неплохой воин, жаль, что предатель. Аскольд пригнулся, опять демонстративно не пользуясь главным своим оружием телепортацией. Крутанулся, очутился за спиной у Разлиха, вывернул тому руку и дёрнул голову так, что одно движение и всё. Конец изменнику. Неплохо дерёшься, признал повелитель Гои. Убивай. Чего тянешь, повелитель? прорычал Разлих. Убью, спокойно произнёс Оскольд. Но вначале скажи, почему предал? Эндер ожидал, что пожиратель начнет отпираться, как делали все изменники, лгать или оправдываться, возможно, даже молить о помиловании. Все изменники слабы духом, не выдерживают справедливости. Аскольд это тысячу раз видел, но Разлих снова удивил повелителя Гои. «Теперь уже не важно, раз убьешь. Мартана из клана Монталя, его сводная сестра. Я люблю ее. Без нее ни жить, ни дышать». Остальное Аскольд понял без слов. Рука, что держала голову Разлиха, расслабилась, и пожиратель рухнул на пол. Аскольд присел, поднял голову изменника за волосы и пытливо вгляделся в его лицо, изучил ауру, не ужёт. Выложил всё как на духу. Ещё минуту назад убил бы, хоть матерью одинокой пытайся разжалобить, хоть детьми, что умрут с голода, но теперь рука не поднималась. Если бы Велена родилась в клане Монталя, Одолбы всё. Предал родных, лишь бы видеть её, лишь бы. Велена. Я ожидала сколько до с ней терпением. Мерила его комнату шагами и думаю, она мотала не один километр. Просторные покои Эндэра совсем не походили на мои. Скорее на комнаты воина. тот я ожидал увидеть нечто иное гнёздышко подишаха где повелители встречают на ложец со всей соответствующей атрибутикой кроватью с какими-нибудь приспособлениями шкафом с секс-игрушками и чем-нибудь ещё постеля скольда была самой обычной большой двуспальной но и только добротной конечно же Содея по всему одеялом он не пользовался. Матрас показался мне жестковатым. Кроме постели, в покоях хандеры обнаружился большой стол с манкорлием, что позволял выходить в сеть на земле и дергоште. Несколько стульев и кресел. Большая просторная спальня представлялась мне полупустой. Я бродила из угла в угол, пересекала помещение по диагонали, И никак не могла успокоиться. Я переживала, что оскольд не вычислит изменника и тут продолжит гадить, докладывать всё Монтале, но помочь ничем не могла. Все мысли устремились в одно русло. Но когда получила от Оскольда сообщение, что предателя вычислили, появились и другие размышления о том, что я так и не успела спросить у Эндэра. Что ж, Кто знает, сколько планируется пытать изменника? Может, досколь вернётся лес через несколько часов? Что там говорил Монтале? Спросить у Тамары? Я набрала подругу, и та ответила сразу: "Да, Велена. Том, у меня важный вопрос". Мой голос дрогнул, и подруга спросила: "У тебя всё хорошо? Что-то случилось?" Наташа рядом, а помнилась я. Не хватало ещё волновать подругу во время лечения. "Она на процедурах, не бойся. Говори уже". Шумное похтение Тамары лучше всяких слов свидетельствовало о её тревоге. "Я не выдержала", выпалила на одном дыхании. "Зачем тебе звонила Скольд?" В ночь после всего случившегося возле храма. "Ну, ты же видела, наверное. Видела в новостях, в сети". Вздохнула Тамара и замолчала. Он просил меня не говорить, пронзила внезапная догадка, неприятная такая, словно чем-то острым под рёбрами ковернули. Вроде не смертельно, но боже, как же хочется избавиться от этого ощущения. Да. Скажи мне. Тамара ещё помолчала и разродилась. Велена, После всего, что сделала Скотт для меня, для Наташи и для твоей Марго, рассказывать мне не хочется. Но ты моя подруга, и я не могу молчать вечно. Так или иначе, ты всё равно обо всём узнаешь. "Договори «Да уже", воскликнула я, вновь слушая сбивчивое дыхание по связи. Он позвонил поздно, сказал, что не может с тобой связаться. Да, у меня в тот день кольцо сломалось. Кажется, она сама оттягивала моменты истины, перебивала подругу и чувствовала, как внутри что-то обрывается или наоборот, нарастает лавиной, мешает дышать и двигаться, сковывает по рукам и ногам незнакомым предательским холодом. Ну так вот, а они с братом, похоже, только вернулись. Тамара тоже тянула, подыгрывала. Мы вместе затеяли эту партию недомолвок и обрывочных фраз. Я ход и подруга свой. Я пешкой, а она слоном. Но дальше последовал шах им от сразу. Мне и, вероятно, Оскольдо. Он просил передать, что отпускает тебя. Я попыталась проглотить ком в горле, дёрнулась, прикрыв лицо ладонью и уточнила: "А почему потом ты мне не сказала? Почему он не сказал?" Мой голос срывался на визжание. Я пыталась дозвониться, но абонент оказался недоступен. У меня сломалось кольцо, механично повторила я. Он перезвонил утром и сказал, что передумал, просил ничего не сообщать тебе. Я открыла рот, и не смогла ни слова выдавить. Стояла посреди комнаты, не в силах сдвинуться с места. Силы мысли хватило лишь на то, чтобы отключить связь. И в эту минуту в помещении появился Аскольд. Посмотрел, метнулся ко мне, схватил за плечи и произнёс не своим голосом: "Что? Что тебе сказал Монталь?" "Велена, не Монталь", Тамара выдохнула я и замолчала. Аскольд отпустил меня, шарахнулся в сторону, Затем рванул ко мне сынова и вдруг упал на кровать. Закрыл лицо руками и тихо спросил: "И что? Что ты теперь сделаешь?" Я отвернулась от Андэра. Ещё минуту назад мне хотелось орать на него, бить кулаками и возмущаться обманом, высказать всё, что накопила, развернуться и убежать, навсегда уйти от этого лжеца. Он ведь говорил, что лишь думает о расторжении договора. Но он уже отправил меня во своясе. А потом вернул. Как вещь. Как какую-то вещь. Я не обижалась на то, что Эндер поменял решение. Наверное, мне даже льстило, что он не смог расстаться. Отказаться от меня и наших зарождающихся отношений. Но почему он ничего не сказал? Почему решал мою судьбу так, словно я одна из его подданных? Я землянка, и у меня есть своя воля. Он должен был меня спросить, поговорить начистоту. А сколько столько раз просил меня доверять, а сам сам предпочёл считать меня частью интерьера, от которой вначале собирался отказаться, а затем просто передумал. Нежели увидеть во мне равную ему повелителю, равную, а не жалкую рабыню договора. Я закричала так, что в ушах зазвенело, и продолжала, пока не ощутила, что болит горло. По нему словно нождачкой саданули. Аскольд молчал. Я слышала лишь его шумное дыхание и всхлипывание. Да нет, глупости. Я повернулась к Аскольду, и он вскинул голову. По щекам Эндера текли слезы. «Самые настоящие! Скупые мужские слезы!» Он молчал, сглатывал, осмотрел так, словно перед ним палач или судья. А может быть, оба сразу. И у меня в горле пересохло. «Да что же со мной такое?» «Ну, не смог он, передумал». Ну разве он меня обижал? Разве хоть раз сделал мне что-то плохое? Я разрывалась, металась между желанием бежать от оскольда и желанием броситься ему на шею. Я сжала кулаки, пытаясь справиться с волной эмоций, которые душили петлёй на шее. Оскольд таккинул в меня взглядом и оценил всё по-своему. Ты права. Я давно должен был это сделать. Велена, ты свободна от своего обещания и нашего договора. Если нужна моя подпись кровью получишь, если нет уходи. Уезжай отсюда и не возвращайся. Я хотела возразить именно сейчас здесь. Сказать, что не желаю оставаться одна без своего мужчины, выложить всё, что на душе накопилось, признаться, что привязалась к Скольдо. И как бы не пугал меня его жуткий мир, его методы правления и наказания, я не могу больше без этого мужчины. Самого противоречивого, но и самого страстного, самого не похожего на других, но и самого близкого. Теперь, когда не стало мужа, я дёрнулась и негромко всхлипнула. Оскольд сделал шаг навстречу, но вдруг зарычал. «Велина, уходи, убирайся, пока я еще могу это сделать. Хочешь, чтобы я оставался таким аскольдом, которого ты можешь уважать, уходи. Даже мое терпение и сила воли не безграничны». Я еще медлила, пыталась найти слова. Но Эндер зарычал опять, а скорее заревел, будто раненое животное. Дернулся и растворился в воздухе. скольд. Он дэр понимал, что помощники ждут от него расправы, но решил иначе, даже если это приведёт к сомнениям в душевном состоянии разума правителя. Убирайся из моих владений, отправляйся в изгнание, прорчал он разлюху. Беги, пока я не передумал. Убирайся прочь и никогда больше не переступай границы Гои. Появишься тут Ублюк. Пожиратель растерянно встал, окинув взглядом помощников Оскольда, охранников. Эндер сделал знак Хортуну, и тот выбросил изменника порталом в лабиринию. А теперь сам парень, только сам переступит границу Бете. Приказал Оскольд всем и сразу. "Да, повелитель", послышался эхом. Эндер телепортировался к Велене, желая прижать её, поблагодарить за всё. сделать так, чтобы эта женщина ощутила то же, что и Оскольд, счастье безграничное и безбрежное, такое, что и словами не выразить. Но тут его ждал новый сюрприз. Оскольду хватило лишь имени Тамары. Он понял всё сразу. Заметался, не понимая, что делать, как удержать её, как объяснить, что без неё нет ни в чём смысла. И зачем было спасать Оскольд от Монтале с Артаном, чтобы убить сейчас собственным отъездом? Не слишком ли жестоко даже по меркам демонов? Оскольд не помнил, сколько он просидел на диване, слушая крик Велины, похожий на вопль ручного животного, проданного на рынке хозяином. От этого крика в груди болело так, словно туда тысячи боевых заклятий влепили. Он её не заслуживает. Оскольд понял это слишком отчётливо, слишком встал, ощущая, как горячая влага струится по лицу, щиплет глаза, и не понимая, что это, почему и откуда. Впрочем, это не имело сейчас значения. Он потребовал, чтобы ведьма ушла, а она растерялась, бедная, совсем ведь запуталась. И таким сильным оказался соблазн схватить её, попросить прощения впервые в жизни на коленях. убеждать не уходить, сказать, что любит её. Вместо этого Аскольд телепортировался к Готрику, связался по кольцу с Фаскольдом и снял защиту с собственных комнат, чтобы слуги могли войти тоже. "Забери Велену Мерешникову и отвези её домой", приказал Эндер. Готрик поражённо вскинул брови, и в пьяных его глазах сверкнула ясность мысли. Аскольд сбросил вызов, схватил брата и прыгнул вместе с ним в подвал. Толпа здесь уже рассосалась. Эндеры остались один на один. Повторим, прочала Оскольд. Мне плевать, кто сдохнет, выдавил Готрик. Всё равно выхода нет, и для меня нет жизни без мышки. Не могу. Я тоже не могу без Велены. Готрик хотел что-то ответить, но Оскольд бросился на брата, заставив того защищаться. Удар, поворот, бросок. Готрик протрезвел быстро, отвечал как надо. Боль, очередная атака, отступление, прыжок и снова боль. Хорошо, когда тело так ноет, меньше чувствуется, как словно лезвием кинжала медленно вырезают сердце. Велена. Ещё стояла посреди комнаты, осколь, да не зная, куда бежать и что делать. Я же не хотела уезжать от Эндэра. Нет, я безумно хотела покинуть Дергошт, но просто не могла покинуть Оскольда. И я уже собиралась искать его, чтобы поговорить, потому что наконец-то смогла нормально дышать. Но в эту минуту в дверь постучались. "Госпожа Велена, повелитель велил отвезти вас домой", послышался голос Воскольда. "Ну вот и всё", отрезана. Я позволила себе расплакаться. И так больше не сдерживаясь, не пытаясь выглядеть сильной в глазах слуг, проследовала к машине. Села словно в тумане. Увидела, как двое уносят чемоданы. Быстро же она, просто молния. Воскольд закрыл дверь за охранниками, и те разместились на задних сиденьях. Хортон намеревался что-то сказать, но я подняла ширму и зашла слезаниями. Сколько я так просидела, не уверена. За окнами мелькали пейзажи Гойи. Красота дикой природы, такой же необузданной и прекрасной, как здесьний повелитель. Сердце сжималось и колотилось, дыхание спёрло. В какой-то момент я почти ощутила настоящий приступ панической атаки. Словно удавка сдавила шею, не давая даже сглотнуть. И вдруг за окном мелькнула машина. Ещё одна и ещё. Несколько машин. Они неслись в противоположную сторону. В голове внезапно прокрутился наш диалог со Скольдом. Вот змеи способны подделывать чужую магию и ауру. Временные или самые сильные. Монталь Да. Не знаю, что тогда нашло на меня, но я опустила ширму и приказала Хортону так, словно имела на это право. Срочно телепортируемся в замок Оскольда. Я знаю, что у вас есть портативные порталы. Все перемещаемся немедленно. Циклоп внимательно вгляделся в моё лицо. Вместо ответа откнул пальцем в окно. Хортон прищурился, помотал головой, словно ничего не увидел. И вдруг на лице его промелькнула мысль. Циклоп надел знакомые розовые очки, взял меня за руку, и мы перенеслись в подвал. Я увидела оскольда и Готрика, которые месили друг друга. Астервинела, плюять кровью и грязными ругательствами. Повелитель, есть важное дело, позвал Хортон. Но ни один эндер не отреагировал. И тогда я заорала: Оскольд. Он замер, словно окаменел, и повернулся. Дыхание сбивчивое, неровное, глаза сверкают. Ты вернулась? удивил Сендер. Монталь, я видела его машину. Он коснулся меня в торговом центре. Я думаю, считал ауру и готовит вторжение, зарычал Оскольд. Следующие минут двадцать я наблюдала, как поместье эндеров превращается в мощную крепость. Казалось, буквально на глазах миленький ежик ощетинился, в несколько раз увеличился в размерах и оказался огромным стегозавром. Воины наполнили двор, засели в каждой комнате замка. Аскольд всем руководил и держал меня рядом. Не отпускал ни на минуту, словно мое присутствие придавало ему уверенности. Вместе со мной перемещался из комнаты в комнату. Готрик тоже занимался подготовкой обороны. Деметрий явился спустя пару минут, а затем возник и назаврей. Все четверо эндэров работали слаженно. Вдоль стены выстроились заклятия. Они разрубали пришедших на части, жгли, плющили и пронзали иголками. Я видела магию лишь частично, и только теперь смекнула, что сработала кровь Эндера. Случился тот самый побочный эффект. Я смотрела на розоватые, синие и зеленые всполохи заклятий и словно считывала их принадлежность. А затем аскольд перенес меня в свою комнату. Вдруг подскочил, поцеловал так, что голова закружилась, и произнес. «Я вернусь». Закончим разговор. Захочешь останешься, нету идёшь. Я отпустил тебя. Комната защищена, никто сюда не проникнет, не бойся. Главное, даже в окна не высовывайся. Снова поцеловал и пропал. Спустя пару секунд на кольцо пришло сообщение. Велена, следи за происходящим по Манкорлию и не высовывайся. Это приказ. Я понимала, что бой в самом разгаре. От вспышек магии за окнами чудилось, что поместье наполняется паром всех цветов радуги. Я видела оторванные конечности, которые гротескными снарядами летели по воздуху. Фонтаны крови достигали моего второго этажа. Я тряслась и не могла успокоиться. И в один прекрасный момент увидела, как сквозь стену летит подмога. Ещё несколько машин. Я хотела предупредить Оскольда. Бездумно метнулась к окну, открыла его, крикнула: "Враги!" И вдруг заметила, что кряжестый демон с смесистыми чертами лица, какой-то очень неприятный, да мерзения, сосредоточился на моей персоне. Почему-то вновь вспомнился наш диалог со Оскольдом о других первородных кланах демонов. Слова Эндэра прозвучали в голове гонгом. Они как будто взрывают пространство вокруг жертвы своей особенной магией. Человека разорвёт на молекулы. Аскольд Эндэр убивал, быстро, безжалостно и эффективно, одного за другим, не церемонясь, перемещался порталами в гущу противника и отрывал головы. Какую-то минуту почудилось, враги практически закончились. Оскольд нашёл Монталя, раскитого змея, и в голове помутилось. Он предлагал Веле не предательство. Он подходил к женщине Оскольда. Пожалуй, последнее показалось самым отвратительным. Эндер перенёсся к змею порталом. 1 на 1. предложил честно, но враг не понял своего счастья, послал на встречу Эндеру двух змей, своих дальних родственников. Аскольд увернулся от атаки, прыгнул порталом, уклонился, нанёс несколько ударов, закружил в танце смерти, не позволяя им антале уйти далеко. Рывок, удар, наклон, прыжок, ещё и ещё. Несколько минут, и головы трёх змей в трепыхаются в руках Аскольда. Он швырнул их в толпу врагов, и те в панике побежали. Но в эту минуту раздался крик Велены. Враги! Оскольд краем глаза поймал движение. Сквозь стену лезло подкрепление. По телепатическому каналу призвал воинов встретить гадов с честью и со всем уважением. Но в эту минуту на Велене сосредоточился Артан. Она могла бы уйти, но гипноз Чергоя уже поймал женщину в сети. Она замерла в ожидании смерти, оскольд не думал, не прикидывал и не боялся прыгнул порталом и закрыл с собой ведьму